Глава 11. Когда-то очень давно, может быть, в иной жизни или тысячи лет назад, учитель говорил отцу, что тот рождён со счастливой способностью видеть то, что скрыто. Что эта способность залог его блестящей карьеры художника. Теперь возможность наблюдать была единственным, что Ачи оставалось. Он был заперт в собственном теле и, оставаясь сторонним наблюдателем, следил, как управлявший теперь его телом учитель меняет его судьбу. Ачи не мог ничего, даже подать знак, хотя бы как-то предотвратить наступающую беду. А в том, что быть беде, Ачи не сомневался. Когда-то давно в Европе учителя повсеместно занимали тела своих учеников, иногда ненадолго, помогая ученикам закреплять навыки магических искусств, иногда на более долгое время, после своей неестественной смерти, помогая ученику отомстить за себя и делясь своими знаниями, а затем растворялись в разуме ученика или в том невидимом мире духов, откуда черпается магия. Стать вместилищем для духа учителя считалось очень почётным и никогда или почти никогда европейские маги не пытались продлить своё существование сверх необходимого, так было в древности. Потом старые и сильные маги пересмотрели своё мнение на этот счёт и пришли к выводу, что их жизнь ценнее жизни учеников. Разразилась единственная война между магами, где по обе стороны были представители всех четырёх орденов. света, тьмы, разума и природы. Молодые маги, не желавшие отдавать свой разум или жизнь ради продления жизни своих наставников, победили. Они победили, а вот Аче проиграл. Вчера он в составе свита цесаревича Амирана прибыл в столицу Камайна. Город Асмаджир возник когда-то посреди бесплодной пустыни и по праву считался одним из красивейших городов в этой части континента. Очи не мог не смотреть по сторонам, вбирая в себя все многообразие красок камайна. Здесь всего было в досталь, и дорогих тканей и каменных колонн с таким мастерством, украшенных растительным орнаментом, будто резьба шла не по твердому граниту, а по дереву. Камаинцы привыкли обходиться без магии. Повсеместно использовалась только целительская, и то следовало получить специальное разрешение на её применение. Но камаинцы не чувствовали себя стеснёнными. К примеру, не имея доступа к осветительным шарам, они улучшали лампады, светильники и свечи, добиваясь яркого пламени и отсутствия копоти. Камаинцы не любили магию и не любили её последовательно. Лицемерия в этой не любви не было. Сложно было сказать, является ли неприязнь к гелиацам первопричиной или следствием этой не любви. Свиту Цусаревича, точнее ту её часть, что состояла из простолюдинов, поселили в длинном строении, похожем на казарму. Мебели здесь почти не было, только длинные сундуки, в которых предполагалось хранить личные вещи. Пол был покрыт войлочный кошмой в серо-синих тонах, такой толстый, что она пружинила под ногами. Спать можно было в любом углу длинной прямоугольной комнаты на матрасе, днём скатанном в валик, да паре подушек из горы в углу. Вот и готова постель. Матрас был тонким, но за счёт кошмы это не чувствовалось. Ели они на улице, сидя на коврах вокруг стола, выточенного из цельного куска дерева. Трапезная площадка была накрыта тентом все из того же войлока, по которому были проведены желоба. По желобам текла вода, смачивая войлок, и это было почти единственным способом отдохнуть от жары. Здесь, в Асмаджи, в самом центре пустыни, жара была иссушающей и круглогодичной, а Чарастерин думал о том, кому же могло прийти в голову построить город здесь, вокруг трех небольших оазисов. Учитель, не принуждённый прочитавшей все его мысли, ответил: "Разумеется, небесным садовникам. Такие глупости, как ландшафты и природные условия, их никогда не беспокоили, а люди, конечно, тут же возвели случайность в ранг непреложной традиции и сидят теперь, вцепившись в раскинувшиеся вокруг пески. Когда учитель говорил внутри головы у оци волоски на руках вставали дыбом. Эти волоски, наверное, были единственной частью тела, которая ему подчинялась. Он чувствовал и вкусы, и прикосновения, но ни одна часть его тела не повиновалась ему. Это было страшно, но страха не было. Те мельчайшие частицы, что находятся в крови и управляют эмоциями, тоже подчинялись и ветры, и потому Ачи был лишён даже собственных чувств, только холодный разум, запертый в клетке. Ачи чувствовал то, что чувствуют и ветры, азарт, злобное удовлетворение предвкушения. Иногда учитель обращался к Ачи, как прежде, разговаривая покровительственно и насмешливо. Едва только его соседи по спальне уснули, И ветры поднял тело Ачи с тонкого матраса. Ачи видело только то, на что учитель обращал взгляд, и думало о том, что почти чувствует отвращение и тошноту от того, что его собственные руки, знакомые до последней царапки и родинки, двигаются, не подчиняясь ему. Руки послушные чужой воле застёгивали крючки кафтана. Ноги опускались в мягкие полусапожки, шли к двери. Руки прихватили с собой высокую свечу в изящном подсвечнике. «Мы отправляемся в святая святых, Ачи», — услышал он голос и ветры. «В тайную библиотеку халифа». «Откуда вы знаете о ней?» — спросил Ачи и услышал смешок, прозвучавший для него будто громовое эхо в пещере. Если бы у него все еще были уши, он бы их заткнул. а будь у него руки, быть может, он перерезал бы себе горло. Тени шарахались от них, плясали разгоняемые неверным светом свечи, шуршал гравий под ногами, они спускались и поднимались по лестнице, ныряли в узкие и высокие проходы, разумачи отстраненно запоминал фрески, мозаики и то, как падает сквозь витражи на пол призрачный лунный свет. Скоро Ача забылся, вслушиваясь в такт не своих шагов, Иногда он терял даже те остатки своего «я», что еще сумел сохранить вопреки всему. В этом странном оцепенении он чувствовал себя, будто покачивающимся на теплых и ласковых волнах, странно большим и малым одновременно. Откуда-то он знал, чувствовал, что именно так ощущается смерть. И из всех своих невеликих сил противился этому ощущению. Барахтался как лягушка в молоке, вырываясь из небытия, но всё ещё не чувствовал под ногами сбитого масла и боялся, что никогда не почувствует. И ветры толкнул дверь, она заскрипела и отворилась. горели свечи толщиной в руку, и высокие полки были сплошь заставлены книгами. И ветры шёл вдоль полок кончиками пальцев, прикасаясь к корешкам, а очи едва успевал прочитать название. Альмаггести, трактат о чистой магии, книга о сфере огня, звёздный дом, книга оптики, послание честному человеку, обязательность необязательного, третье из писем о смаджи для колкола. Но последнее из этих книг и ветры задержало взгляд. Я так и не нашёл первых двух писем. Было бы любопытно почитать о том, что ещё говорили друг другу о смаджи Небесный всадник, поднявший восстание против жрецов, и верховная жрица Козги. Уверена, они были любовниками, а теперь покоятся вместе на краю мира в Гатени. Э, есть в этом ирония, верно, Ачи? Эту книгу учитель снял с полки. Зазвенела цепь, к которой книга была прикована к стене. Он раскрыл её на середине, нежно касаясь страниц с выцветшими чернилами. «Обрати внимание на буквы Ача», — вслух сказал он, — «перед тобой жреческий Казгийский, впрочем, другого письменного языка в Казге не существует. Простым людям, даже мужьям-жриц, учиться читать и писать запрещено». Он замолчал, обводя рукой круглые бока букв. «Любой алфавит — это модификация языка всадников, в той или иной степени — приближённый к источнику Есть такая шутка, знаешь, когда небесные всадники создавали алфавиты, они принялись спорить, какой лучше. В запале один из них скинул со стола миску с лапшой, и та разлетелась по полу, упала, закрутившись невообразимо, и именно эти закарючки и стали буквами. Учитель захлопнул книгу, почти швырнул её на полку. Впрочем, мы не за этим пришли. Ачи промолчал. Волны небытия снова нахлынули на него, и всё своё внимание он сосредоточил на своей бессмысленной борьбе. Сдавайся, Ачи, сдавайся. Не бойся. Быть мёртвым даже приятно. Я знаю. Нет, хотел бы крикнуть Ачи, но не мог. Не то, чтобы ты мне мешала, ачи, но в твоих же интересах уступить мне тело полностью. То, что скоро будет происходить, принесёт тебе боль. Благодарю, учитель, но даже боль лучше, чем смерть. Это ты сейчас так думаешь, ачи. Пока тебе не больно. Учитель оглянулся и указал пальцем на один из столов. А мы здесь не отни Девушка спала, положив голову на старинный фолиант. На голову её был накинут камаинский платок, скрывающий волосы. Платье с широким подолом, раскинутым по подушкам, казалось, павлиньим хвостом. Какая встреча, мысленно сказала ветры. На лавца и зверь. Знаешь, кто это хорошенькая книжница? Подруга нашей маленькой царицы Лейлы. Откуда вы её знаете, учитель спросил Ачи. Любопытство он не чувствовал, но привык уже задавать простые вопросы, побуждая учителя думать и говорить. Тот застыл. Знаешь, я передумал, Ачи. Не умирай. Иметь внутри собственного разума безотказного собеседника это очень удобно. И ветер присел на корточки, так что его лицо оказалось вровень со столешницей. И тихо позвал: "Госпожа". Девушка открыла глаза и ветры щёлкнул пальцами левой руки. У тела оцеп почувствовало то отстранённым, вдруг будто бы иссякли разом все силы, зашумело в ушах, закружилась голова. "Смотри в глаза и запоминай", резко и холодно сказал учитель. "Ты ведь хочешь порадовать свою подругу Лейлу?" Что ты хочешь ей послать с Багрийским посольством? Духи, выдохнула девушка. Я делаю хорошие духи. Подари ей ещё книгу Валида, книгу, которую твой отец подарил твоей матери, уезжая на границу с ханской империей. Как же я могу? испуганно спросила она. А ведь там под корешком в тайном отделении яд. И Ветре провёл пальцем по щеке девушки. Ты об этом забудешь, дорогая. Зачем тебе об этом думать? Зачем мне об этом думать? Широко раскрыв глаза, спросила она: Hello, ну, вот и умница, деточка. А теперь спи. И ветры поднялся с колен. Всё тело болело, будто и горело, и замерзало одновременно. Не думал, что встречу здесь людей, охочих до древних тайн, сказал учитель, пробираясь вдоль стены, вглядываясь в тёмные книжные обложки. Впрочем, это не моё дело. Всех тайн не раскроешь, ачи. Нет. Всегда будет ещё одна за очередным поворотом, манящая и ускользающая. И однажды ты устанешь от тайн, поймёшь, что они никому не нужны и ничего не значат. Он привычным жестом потёр свободные от золотых браслетов руки. За тайны я отдал самое дорогое, что имел. Магию. Ты тоже продешевила, ачи. Но не беспокойся, я заставлю его заплатить за наши с тобой потерянные жизни. Другие смерти я ему, пожалуй, спешу. О самоворыльце в пуху знайшли. А тут пусть небесу судит, око за око. Двое за двоих. А если кто и виноват в моей смерти, без злобы и отчаянья подумала я мирно покачиваясь в полуденении бытия, то это вы. Учитель. Вот, торжествующе воскликнул тот, выхватывая книгу с полки. Вот она. Козгийские ведьмы, когда поняли, что не могут остановить эпидемию среди своих подопечных небесных всадников, принялись уничтожать все книги, кристаллы и анатомические пособия, стирая любые напоминания о том, чем они владели. Так в своё время поступали везде испуганные потери могущества жрицы. Память людская коротка. Они не прогадали, и, лишившись власти, сумели создать её иллюзию. Он перелистнул несколько страниц, взятых из полки книги. Смотри, Ачи. Полный справочник болезней небесных всадников, все их анатомические особенности. О, а вот здесь, смотри. Он постучал ногтем по схематично набросанному рисунку. Смотри, какие затейники эти жрицы. Как они пробуждают в небесном всаднике его силу, видишь? Он привязан к столу, рот заткнут, ему делают надрезы на животе, будут извлекать внутренности. Если бы у Ача было тело, у него извергся бы плотный ужин из риса, мяса, сладостей и чая. Но сейчас он мог только слушать, с болезненным вниманием слышать каждое слово, вырубать его в собственные памяти, ставшей вдруг чёткой, как механизм, бесконечный, безграничный и бесполезный. Смотри, продолжал учитель. вот так их создают. Всадника надо хорошенько встряхнуть, напугать, привести к вершине отчаяния и столкнуть вниз. И тогда он взлетит, расправив крылья, останется только успеть их сломать. Именно то, что я хочу с ним сделать. Он ещё будет мне благодарен, глупый лисёнок. Ему нужно выбраться из своей нежной шкурки, шёлкового кокона, взлететь или умереть. Что то же лучше того жалкого существования, которое он волочит, стоя одной ногой в могиле и бессмысленно трепыхаясь. Учитель перевёл дух, сунул книгу под мышку, снова забормотал поднос хитрец. Хитрец водил меня за нос, притворялся повыдёрём при всаднице, заставлял меня верить в то, что правды и не является. А я ведь чуял эту кровь. Чуял, знал, что всадник рядом, но заплутал среди двух сосен. Они прошли мимо спящей за столом девушки. Учитель вытащил из-под её головы книгу, прочитал название, с отвращением бросил её томик на пол. Она сидит в сокровищнице древних знаний и читает глупые безнравственные романы с выкуплением, написанные какой-нибудь дурой-гилядкой, пишущей ради 200 монет за шаблонную книгу. Здесь, где тайна в каждом камне, Она читает о грязи и похоти. Разве люди достойны хоть что-то сами решать? Они вышли в коридор, пошли обратно, и Ачи вздрогнул, когда они случайно наткнулись на висящие в нише зеркалы. Волосы были встрёпаны, лицо белое без единой кровинки, глаза красные от лопнувших сосудов, руки дрожат, одежда в беспорядке. «Ты думаешь, я безумец, Сачи?» — спросил и ветры, прикасаясь кончиками пальцев к стеклу. «Нет, это мир безумен, а я — всего лишь его отражение». Они вернулись в отведенное свете цесаревича помещение, легли в постель, закрыли глаза. Уже в полусне и ветры сказал, «Небесные всадники наполняют мир смысла мачи». вот синью их крыл и смерть не страшна потому что рядом с ними смерть понятие весьма спорное жаль что я слишком поздно это узнал но мне не смысла хотелось всегда не света власть вот чего я хотел а ты будь умнее а через будили перед рассветом он впрочем не спал Он дышал лишь их общие с учителем тело, изнывая от каждой секунды бездействия, он безучастно пялился в пустую тьму. Иногда в этой тьме вспыхивали образы, огненные, сияющие, те картины, что очи мог бы нарисовать, но уже не нарисует. Очи всё ждал, когда же разум покинет его, и боялся, что это давно уже произошло. Вспоминалась первая его большая работа, не считая храма в родной деревне, где он всё же был мальчишкой на побегушках, не больше. В тот портрет царя, который произвёл столь сильные впечатления на послов Гелиата и Камайна, Ачи вложил много своих трудов. Пусть лицо и руки полностью принадлежали кисти учителя, царские одежды рисовал Ачи. С любовью и восторгом он вырисовывал каждую каплю крови на превращённом в рубеще одеянии, каждую ворсинку и складку. Прикрывая глаза и прикасаясь к холсту, он чувствовал мягкость бархата, обонял запах крови и порохового дыма, войны. Останься учителем лишь учителем, а великим художником, сколько пользы он принёс бы миру. Ему виделся царь, перед которым Ачи бесконечно рабил после тех нечетких картинок воспоминаний, увиденных тогда, два года назад, когда Ачи учился видеть суть вещей. Тогда эти картины стали отправной точкой в собственном расследовании Ачи, если его беспорядочное имитание можно было так назвать. И вот куда они привели. Ачи представлял, будто картина меняется, будто за спиной одетого в окровавленное рубище царя, Появляется высокая фигура женщины с длинными пепельными волосами, с огромными сизыми крыльями. Вот так кладёт она руку с острыми ногтями на плечо царя, смотрит в глаза Ачи пустыми бельмами. И в тот момент, когда Ачи показалось, что он вот-вот должен узнать что-то важное, его тело проснулось, открыло глаза, поднялось с постели. «Наши гостеприимные хозяева приглашают цесаревича на утреннюю молитву, а вместе с ним и всю свиту», — сказал, обращаясь ко всем, начальник цесаревичевой охраны. Потом повернулся к Аче. «Художник, не спи на ходу». Это были чуть ли не первые слова, сказанные кем-то из свиты в адрес Ачи за все путешествие. Люди, служившие Амирану чуть ли не с пеленок, его не то чтобы не любили, но не доверяли и в друзья не набивались. Молельный зал был огромным, наверное, больше, чем приёмный зал Богрийского дворца. Здесь в Камае молились все вместе, и слуги, и господа. Не было здесь и маленьких комнат для бесед с жрецом с глазу на глаз. Есть в чём кается? Кайся при всех. А хочешь молчать о прегрешениях? Молчи. Всадники и так всё видят. Для прислуги и той частица царевичовой свиты, что состояла из простолюдинов, постелили циновки по краю огромного зала. Меж ними сели жрицы и жрицы традиционно в белом. У жриц из-под густых вуалей видны были только глаза. Перед рядами стояли каменные чаши с водой для умывания. Когда слуги и младшие жрицы сели, вошли дочери и жёны придворных А потом придворные, а после семья халифа, его женщины, дочери и сыновья, родственники. Женщины держали на руках младенцев, вели за руку детей и переговаривались щебечущими голосами, и высокие султаны из разноцветных перьев, украшавших маленькие круглые шапочки, пушистыми волнами поднимались над их ритами. А потом они смолкли, ровно в том мгновении, когда в молельный зал вошёл халиф в сопровождении верховного жреца и цасаревич и амирана цасаревич о чём-то говорил с жрецом затем юдкоснулся руки и жрец поклонился все встали молча поклонились калив принялся умываться водой пахнущей розами и фиалками из бронзовой чаши стоявшей перед ним все последовали его примеру Вышла вперёд юная жрица, откинула с лица белое покрывало, сверкнула густо накрашенные по камаинским традициям глазами и произнесла: Над миром видимым и миром невидимым встаёт солнце. Каждая травинка и каждая частица мира приветствует его свет. Ибо свет солнца это свет разума. А разум величайший дар данный нам теми, кто нас создал. Возрадуемся. Возрадуемся, вторили ей тысячи голосов. Сидевшие в толпе жрицы зорко следили, чтобы никто не отлынивал от утренней молитвы. Люди поднимали к небу руки, образуя живую цепь, и очи вдруг почувствовали, будто и в самом деле где-то внутри него просыпается радость. Возрадуемся, растерянно думал он. Возрадуемся. Разве ему есть чему радоваться? Всё так непросто. За завтраком вместе с Аревичем и принцем Салахаддином произошёл достаточно интересный разговор. Команцы не пили вина во время трапезы, обходясь водой. чай, до которого они были большими охотниками, пили после. Амиран спросил, как же в Камаине обходятся без магии при приготовке продуктов и не боятся пить сырую воду, ведь в ней остаются живыми безвредные организмы. Сказал он это вполголоса, обращаясь только к сидевшему рядом с Алахаду, зная, что вопросы магии болезненны для камаинцев. "А я думал", удивлённо ответил камаинский принц, "ты тоже относишься с подозрением к магии". «Не к магии, а к магам, друг мой», — ответил Амиран, наклоняясь и понижая голос. «Магия — лишь сила, которую можно использовать по-разному». «Все есть лекарство, и все есть яд. Это истинно», — вмешался в разговор жрец, сидевший по другую сторону от цесаревича. «Жрецов за столом вообще было довольно много», Ачи, не являвшийся ни прислужником, ни дворянином, не сидел за столом, а стоял за спиной Амирана, смотрел за тем, чтобы кубок его был полон, а в тарелке не скапливались объедки. Точнее, за этим следил и ветры, и выполнял свою работу с большим тчанием. Ачи подумал, что он бы так не сумел, не с его привычкой задумываться о том, как падает свет на предметы и лица, как пляшут пылинки в солнечном луче, как накладываются друг на друга оттенки и тени. Но при славутова взгляду художника были свои неудобства. Рука Ачи, управляемая захватчиком, сложила на лепёшку кости с тарелки Амирана, наполнила водой его высокий кубок. Цесаревич, не глядя, пригубил, ачи подумал о том, как же всё-таки господа зависят от своих слуг. Тот же Амиран знает ли он точно, откуда берётся еда в его тарелке и новая одежда в его гардеробной комнате? не похоже ли такая жизнь на жизнь сумасшедшего не видящего связи между действиями и явлениями впрочем нет каждый человек в таком случае ум лишённый и ограниченный в сознании мира и происходящих событий разве что небесные всадники живут с открытыми глазами хотя нет вряд ли они для этого слишком человечны никто не знает от движения крыльев какой бабочки рождается ураган и не узнает никогда. Вода удивительно вкусна, заметила Миран. Я будто бы чувствую сладость. Это вода, объяснил Салахат, стояла в молельном зале. Те частицы света, что источает наша душа во время молитвы, очистили её, избавили от всякой грязи и всякой болезни и нечистоты. Это с родник кровной магии, друг мой Амиран, но кровь кипит А вода по своей сути холодная и чиста. Кровь для войны, вода для мира. При упоминании кровной магии Цасаревич несколько нервно дёрнулся, ачи вспомнил то, что знал и видел, испуганно подавил в себе эти воспоминания, не позволяя и ветре почувствовать свой испуг, не давая ему узнать то, что он узнал. То, что никому знать не следовало. Да. Справившись с собой после некоторой паузы, ответил Цусаревич: Вы правы. Кровь для войны. Кажется, мудрецы говорили о том, что кровь человеческая это суть жидкий огонь. Это слишком упрощённые выводы о составе жидкости, которая течёт в наших жилах, Ваше высочество, с поклоном ответил жрец. Однако он имеет право на существование. Салахат наклонился к Мирану, шипнул: "Я приглашаю вас на охоту в пустыню. Покажу вам кое-что очень интересное". "Безновые властели судеб", насмешливо подумал учитель, обращаясь к Качи. "Считают прислугу и приближённых глухими и тупыми, а потом удивляются тому, что всем вокруг известны их маленькие тайны". Амиран, заинтересованный предложением Салахады, быстро закончил трапезу, ачи вдруг почувствовал себя неизмеримо старше и мудрее этого наивного семнадцатилетнего юноши, не знающего о жизни ничего, ожившего героя сказаний о рыцарях, прекрасных рыцарях, защитниках добра и справедливости. Как он может? Как он смеет быть таким беспечным? таким открытым и доверчивым, когда прямо сейчас позади него творится нечто ужасное, и быть может, это ужасное лишь начало. Амирану в покои принесли сшитое за ночь деяние жителей пустыни племени маджитов, с которым самостоятельно он разобраться не сумел. Одежда эта была проста и по-своему изысканна. Она скрывала тело полностью, защищая от палящего солнца и песчаных бурь. Широкий плащ, носивший название Аннатыры, крылья в переводе с наречия маджитов, был выкрашен в два цвета пустыни: ярко-синий и золотисто-коричневый. Краски охры и индиго наносились на ткань без использования воды. Сухой порошок долго и тяжело втирался в ткань. Вода для маджитов была слишком драгоценна, чтобы использовать её для украшения одежды. Камайнцы часто расплачивались с маджитами именно водой за шкуры и яд песчаных драконов, трехметровых ящериц, хищных и ядовитых, с удивительно нежным мясом. Из кожи шили обувь, перчатки, ремни и кошельки. Под плащ надевается длинная рубашка Танабея, свободные шальвары и те самые сапоги из драконьей шкуры. Песчаные драконы очень ядовиты и при этом достаточно крупны, чтобы посчитать человека хорошей добычей. Однако они плохо видят, и с помощью сапог из кожи сародичей их легко можно обмануть. По запаху остающемуся на изделии, они могут принять человека за своего. Говорят, когда-то здесь в пустыне жили и настоящие люди-змеи, и что первый император Гилята Искандер завоеватель был женат на последней из них. Легенды, конечно, Пусты из сказки. Пустынные лошади легко несли седоков на своей спине. Команцы, не использующие магоконструктов в повседневной жизни, лишь воюющие на них, выводят свои породы долгим и кропотливым трудом. Маджистские кони были созданы специально для пустыни. Они улучшались понемногу с каждым поколением на протяжении тысяч лет. Лебеди пустыни, восхищённо сказал про них Амиран, поглаживая густую гриву и низко посаженные открытые ноздри, любуясь смелым взглядом больших карих глаз. Вот чего точно не хватает магоконструктум, так это разума в глазах. Магическая пелена послушания лишает наездника связи с его конём. — Но ты продолжаешь использовать пегасов и единорогов, — заметил Салахат, осматривая очень прочные копыта своего коня. — Что делать? — пожал плечами Амиран. — Это все равно, что пользоваться самоходом или поездом. Иногда удобнее. — Ничего не поделать. Прогресс неостановим. Он движется вперед, как тот самый поезд, и либо ты бежишь по рельсам, рискуя быть раздавленным, либо садишься и едешь. — Без души? — Зато с комфортом. Они вывели коней из дворцовой конюшни, одинаково легко взлетели в седло. Многочисленная свита принцев тут же последовала их примеру, и ветер держался рядом с ними, оставаясь при этом совершенно незаметным. Всегда будь уверен, что ты на своём месте, мой преданный ученик, услышал он мысли и ветры. Тогда и магии никакой не понадобится, чтобы уверить в этом и всех вокруг. В твоих словах я вижу тень слов твоего брата, друг мой. И Сари очень умён, тот же пылко бросился Цасаревич на защиту брата. Не сомневаюсь в уме его величества Амиран. Одних развития наук, то, что ты называешь гилядским словом прогресс, движется не вперёд и по кругу. Не лучше ли стоять в его центре, чем бегать от чужого поезда? Уж не хочешь ли ты сказать, что наши предки поднимали в воздух дирижабли? И куда же тогда это всё делось? Посмотрим, сказал Салахат, бросая взгляд на почти белое солнце. Что ты скажешь через 3 1/4 часа? Большую часть пути они проделали в молчании. Жаркие ветры, палящее солнце не располагают к разговорам. Потом Салахат осадил коня, крикнул: "Вот здесь! Они спешили. Салах ад присел на корточке, принялся руками разгребать горячий песок. Вот, дурук мой, что было однажды найдено в пустыне. Амиран присел рядом, а и ветры всё так же незаметно приблизился к принцам. Две железные полосы сверкали в ярком солнечном свете. Хочешь сказать, что это рельсы? Салах ад согласно кивнул. Именно так. В пустыне, где больше тысячи лет никто не живёт, кроме горстких племён, имеющих и металлургию, и очень смутное представление. И что же? А то, сказал Салахат, поднимаясь, что это не первый круг прогресса, друг мой. Не первый, и, думаю, не последний. Можешь рассказать об этой находке брату? Можешь не говорить, неважно. Я хочу, чтобы ты понимал смысл нашей философии, всё, что создаётся или когда-нибудь будет создано. уже существовало, и кля его творцах ничего не помнят, значит, немного блага оно принесло своим создателям. Единственное, что истинно это небо и земля. Однако вы используете огонь и камень и металлы. Всё это существует и в природе. Разве нет? А магия? Да, до некоторого предела она полезна, не спорю, однако этот предел несколько размыт. И не знаешь, когда он будет пройден. Взять хотя бы уж прости, Амиран, твоего брата. Торжество целительства позволило его матери прожить достаточно долгую жизнь и завести ребёнка, столь же больного. Не говори того, о чём не знаешь, Салахат. Рукацы Саревича скользнула на пояс в поисках рукояти меча. Тот успокаивающе поднял руки. Но ну что ты, Амиран, я ведь тебе друг, я на твоей стороне. Мы все на твоей стороне. Будь твоя мать немного настойчивее, прислушайся она к словам друзей. Это ты сейчас носил бы на голове богрийскую корону. А какую же роль вы отводили моему брату, процидил сквозь зубы Амиран. Друзья. Он мог бы заниматься тем, что любит, считал бы звёзды и читал бы книги в тишине и покое. В облачении жреца, сказал Салахат. У нас в Камаине не принято убивать братьев проигравших борьбу за престол. Ведь родная кровь, и мы не гиляцы, чтобы её проливать. А сам ты готов бороться за престол против своих братьев? А зачем? Я младший сын. Многие из моих братьев слишком стары, чтобы удержать власть. Амирану усмехнулся. Матушка мне с детства об этом твердила, и Сари тоже. И никто не спросил, чего хочу я. И чего же ты хочешь? Вкрадчиво, соблазняюще, будто человек змея из легенд, спросил Салахат. Я хочу быть рыцарем, ответила Миран, и даже в тени капюшона, накинутого на голову, было видно, как он покраснел. Салахат расхохотался. Уж не принц ли Константин тебя надоумил? Кажется, он называет корону глупой деревянной шляпой? Может, и называет, пробормотал Амиран. И где теперь этот человек, стремившийся всеми силами отвертятся от власти? Схоронил двух старших братьев, выжил один в страшной катастрофе и примеряет на себя золотую шляпу умершего от горя отца. Амира наглянулся и встретился взглядом с Сачи, и ветре поклонился. Я не желаю этого разговора. Салах ад перевёл дух, протянул руку для рукопожатия. Проклятая политика. Мир был бы прекрасен, не будь между нами границы, создаваемые этим разногласием. Я принебрёг своими обязанностями гостеприимного хозяина, причинив тебе неудобства своим разговором. Если вы думаете, что Иссаре недостоин быть царём, зачем же вы выдали за него Лейлу? За него, а не за меня? Угрим испросил Амиран, не хотя отвечая на рукопожатие. Салахат огглянулся, приблизился к его уху, шепнул что-то. Амиран вздрогнул, поражённо уставился на собеседника. Если родятся близнецы или двойня, дед со стороны матери может требовать одного из детей на воспитание, тем более если один из родителей умрёт и второй вновь сочетается браком. Разве вдова или вдовец справиться с двумя детьми». «Вдовец?» — испуганно спросила Миран. «Не в нашем случае, конечно». Ача услышал, как и ветры, задумчиво хмыкнул. «Лейли даже не потребуется как-либо ухаживать за детьми. К ее услугам ведь будут кормилицы и няньки, и учителя и слуги. Зачем отдавать одного ребенка деду? Это имело бы смысл, будь она бедна». «Законы одинаковы для всех, друг мой, и для сильных мира сего, и для слабых. Возвращаемся?» Амиран кивнул. «Да, пожалуй». Салахат пошел к стоящей в отдалении свите. Амиран обернулся к Аче, голос его дрогнул. «У тебя не найдется попить». И ветры протянул цесаревичу флягу. Тот благодарно кивнул, выпил воды. «Не умею я вести разговоры про политику». Ну почему нельзя просто взять и Он расстроенно рубанул ребром ладони в воздух и махнул рукой. Вы хорошо держались, ваше величество. Он похлопал Ачи по плечу. Не говори никому о том, что показал мне. Если даже просто кровная магия их так взбудоражила. Если бы у Ачи было горло, и ветры сейчас у него вцепился бы. О чём он спросил и ветры? Что ты от меня скрываешь? Как ты смеешь что-то скрывать от меня? Ничего. Ты лжёшь. Отвечай мне сейчас же, не то. Не то, что учитель. Ача страшно захотелось рассмеяться. Что вы мне сделаете? Замучите, убьёте? Вы думаете, есть что-то страшнее того, что я переживаю сейчас? И ветры втянул воздух сквозь стиснутые зубы. На какое-то мгновение Ачи почувствовал своё тело. Втянутый в лёгкие воздух показался пьянящим и сладким, но и ветры вновь восстановил контроль над собой. Их тело совершенно не изящно взгромоздилось на лошадь, взяло в руки поводье, двинулось в путь, теперь в самом конце к Валькаде. Остаток дня прошел даже скучно. Ача учился у местных художников, и ему было чему поучиться. А Миран пировал. Когда на небе зажглась первая звезда, их снова пригласили в молельный зал. Снова все сели на отведенные им места. Только теперь в центре комнаты было освобождено место для помоста, на котором было растянуто четыре холста, по одному на каждую из сторон света. За ними в центре помоста были установлены какие-то хитрые светильники. Вечернее моление происходит без слов, сказала сидевшая рядом с ачи жрица. С помощью танца, а также света и теней, ибо всё, что нас окружает, тень от огня, зажжённого нашими создателями. В зал внесли свечи, раздали их багрийцам, а Миран спросил кого-то зачем? Разве вы не зажигаете свечи и молясь, ответили цесаревичу. Тот пожал плечами. Он не был особенно религиозен, в храме бывал только по праздникам, исповедовался в отличие от старшего брата очень редко, традиции почти не знал. На помост поднялось около двух десятков человек, все в тёмных одеждах. Они прошли за ширмы, заиграла негромкая музыка, погасли светильники, освещавшие огромный зал. Только с помоста шло неясное свечение, дымица да летела от тридцатки свечей в руках багряйцев. И ожили тени. Люди, зашедшие за ширму, молодые жрицы и жрицы перестали быть людьми. Они превратили уличное искусство Ханской империи в разговор о жизни, прекрасный, как сама жизнь. Если бы у Ачи ещё оставались лёгкие, он сейчас забыл бы, как дышать. В Ханском театре теней, созданном для развлечения императора Сина, потерявшего возлюбленную, использовали куклы из бумаги и ослиной кожи. Здесь же Человеческие дела становились горами и морем. Они рассказывали историю сотворения мира на простом и понятном языке, о том, как небесные всадники замесили морскую воду, глину и свою кровь, вылепили из неё мир, и горы, и травы, и птиц, и зверей, и последним человека, примешав к раствору ещё и пепел своих перьев. И с тех самых пор люди тянутся к небу, но не могут его достичь. Пепел стучит в груди, рвётся вверх, но не может помочь взлететь, слишком тяжело тело. Рядом с багрянцами сидело много жрецов, готовых ответить на любой вопрос. Пусть главные постулаты их веры и были одинаковыми, различий хватало. В каждой стране были свои небесные всадники, в которых верили только здесь. Мало где это носило столь всеобъемлющий характер, как в Багре, но всё же Хачик краю муха, не отвлекаясь от созерцания живых теней и каждое мгновение создававших новую картину, слышал, как один из жрецов объясняет его соседу легенду об однокрылом всаднике. Он полюбил дух бездны в женском обличии. В этом нет ничего необычного, ибо бездна, пусть она и пуста и желает поглотить мир, не является злом. В мире нет зла в чистом виде. ибо даже смерть человеческая не есть зло, а лишь часть бесконечного движения мира. Сосед Ачи нетерпеливо кивал, это он знал и от багрийских жрецов. Дух бездны, принявший облик прекрасной девы, не желал зла, а действовал лишь в соответствии со своей природой. Быть может, и она любила небесного всадника. Но она несла с собой разрушение, И сердца жителей города, за которые он вместе с братьями и сёстрами своими нёс ответственность, не любили её. Справедливости ради, её не за что было любить. Встрепенулся и ветра, и сам, кажется, увлечённый танцем теней. Дух бездны, как же! Уж кем-кем, а духом бездны колокол точно не была. Водила своего асмаджира на тоненькой серебряной цепочке и при этом играла и за своих, и за чужих. А потом, когда небесные всадники проиграли восстание против жрецов, отрубило ему одно крыло. Небесный всадник Асмаджир увёл её из города в пустыню. Может быть, она и любила его, но природа взяла своё. Ночью она отрезала своему возлюбленному одно крыло, лишив сил. Кровь его оросила землю в том месте, где мы сейчас сидим. и из песков забили воды, превратившие мертвую пустыню в оазис. И ветра засмеялся. Как люди любят лгать, Ачи, в первую очередь самим себе. Колокол прибыла сюда по железной дороге в заброшенный город, где среди руин прекрасного прошлого бродили лишь тощие козы и козапасы. Отрубила любовнику крыло, чтобы предоставить доказательство победы над врагом совету жрецов. Вернулась назад, принесла доказательство того, что все взбунтовавшиеся всадники мертвы, и совершила своё собственное маленькое восстание, сумасшедшая ведьма, перевернув в свою родную казгу с ног на голову, она на полтора тысячелетия стала владычицей княжества. Это и стало началом Камайна, сказал жрец. Его собеседник богриц хмыкнул. Кода не кинь, всюду потомки небесных всадников. "Что вы?" засмеялся жрец. "Мы лишь скромные его ученики. Мы своё место знаем." Полторы тысячи лет абсолютной власти и такой бессмысленный конец, вздохнули ветры. И где она теперь? Ее могила на краю мира и, по удивительной случайности, рядом с могилой ее бывшего раба и бывшей любви. И где теперь я? — Там, куда вы себя привели, учитель. Мы все там, куда сами себя приводим, так или иначе. И Ветра неожиданно развеселился, а ты молодец, барахтаешься. Может, я и оставлю тебя жить, если ты сам не захочешь после всего наложить на себя руки, — сказал он вслух, пусть и достаточно тихо. После чего, учитель? И ветра не ответил. Представление закончилось. Догорали свечи в руках багрийцев, камайнцы опустились на колени в молитвенной позе. Жрецы предложили обратиться к тому всаднику, что, по мнению каждого молящегося, помогал ему сегодня в делах. А оче видел, как крепко зажмурил глаза Цасаревич и читал по его губам одно имя: Исария. Исария, Исария, Исария. Дни сменялись днями, переохотами, охотой и молитвами, молитвой дружескими подосовками. Амиран веселился и его витязи тоже, а чи медленно сходил с ума, и ветры, как всегда, был извитилен и жесток. Ничего или почти ничего не происходило, пока в отведённые светица соревичи покои не ворвался посреди ночи начальник охраны. Просыпайтесь, крикнул он, пиная ближайшего к двери спящего. Срочно едем домой. Ходят слухи, что царь при смерти.